Школа и университет. Лейденский университет прославил горожан. В историю вошёл их достойный выбор приоритета. Университет был создан в 1575 году. Рассказывают, что когда перед лейденцами встал выбор награды за своё геройство в борьбе против испанцев, не желая сдаваться врагу после долгой осады, они открыли шлюзы каналов и затопили родной город, быть освобождёнными от налогов или иметь университет, горожане предпочли последнее. Лейденский университет считался одним из самых передовых и оснащённых в Европе. Здесь учили восточным языкам, античной филологии, астрономии, анатомии, ботаники и, естественно, толкованию библейских текстов. Занятия шли на латыни. В университет Рембрандт поступил, когда ему было только 14 лет, и проучился несколько месяцев. Его стремления были направлены прежде всего на изучение живописи. Бургомистр Лейдена Ян Ордере писал в своей книге «Описание города Лейдена», написанной в 1641 году. Вскоре обнаружилась природная склонность мальчика к искусству живописи и рисования, так что родители были вынуждены взять его из школы и, чтобы развивать его талант, отдали для обучения первоначальным правилам живописи. Потом они решили перевести его к живописцу Якобу Ван Сваненборгу. Хронология жизни того периода такова. 1613 год. Рембрандт поступает в латинскую школу, где изучает латынь и родной язык, а также Библию. Для мальчика сделали исключение. Обычно в школу принимали с 12 лет. 1620 год. 20 мая. Рембрандт поступает в Лейденский университет. 1620-1623 годы. Предположительно, три этих года Рембрандт обучается в мастерской якобы Исаака ван Сваненбурга. Хронист Лейдена Симон ван Левин утверждает, что учителем молодого Рембрандта был также Йорис ван Схоттен. 1624 год. Рембрандт переезжает в Амстердам, где около шести месяцев обучается в мастерской Питера Ластмана. Годы жизни 1583-1633. Арнольд бракин один из первых биографов Рембрандта, приводит также сведения о его учебе в Амстердаме у братьев Яна и якобы Пейносов, приверженцев, как и Ластман, итальянизирующей тенденции в живописи. Портрет старика с седой бородой. 1626 год. Собрание Вандерберга, Вассенаар. На портрете работы Рембрандта «Отец, почтенный мельник» выглядит ветхозаветным пророком. Его облик мы встретим и в печальном апостоле Павле, картина «Апостол Павел в темнице» и в озабоченном Меняли. Картина Меняла. Картина Меняла. Написана в 1627 году в Государственной Берлин. Удивительным образом в облике старого Менялы Более похожего на книгача философа или алхимика-чародея в своей таинственной лаборатории великий Рембрандт соединил черты лиц отца и матери. Картина явно обнаруживает живописные ориентиры молодого Рембрандта. Явлённый здесь лобовой эффект караваджистов пламя свечи, заслонённая ладонью, погружающая всю композицию в особую атмосферу, резких перепадов света и тени — Впоследствии не будет столь очевиден, а светотеневые контрасты станут неизмеримо богаче. Другая выдающаяся работа художника «Апостол Павел», 1627 год, художественный музей Нюрнберг. Одинокая фигура старика, погружённого в глубокое раздумье, драматизм которого усилен контрастной светотенью, представлена в интерьере. Однако уже здесь, в одной из ранних работ у рембранта на первый план, выступает не конкретика, а атмосфера, среда, эмоциональная и интеллектуальная. Высокий морщинистый лоб с залысинами, обнажающими округлый череп, седой венец мягких волос, пушистая раздвоенная седая борода. Черты отцовского лица облагораживаются, а сама фигура на фоне голых стен с подвешенными в углу тесаками приобретает универсально библейское звучание.